«Почему вы за мной ходите?» «Надо поговорить». «Не о чем», — отрезала она. Всяких киллеров и рецидивистов Анна представляла именно такими, сурово костлявыми и наглыми. Хихикнув, продавщица сообщила, «Верблюжьего молока нет». Анне было уже не до молока. Оторваться бы от этого Верзилы. Она почти бежала мелкими дробными шажками, Верзила неторопливо шел рядом. До перекрестка, достоявшего там милиционера, оставалось метров двести. Верзила недовольно спросил, — Куда вы так несетесь? — А вот к нему, — сообщила Анна, оказавшись возле милиционера. Она вздохнула облегченно, будто груз скинула. Тем более, что милиционер улыбнулся, взял под козырек и смотрел на Верзилу, похоже, обо всем догадавшись. Все-таки она начала объяснять. — Товарищ постовой, вот этот гражданин... Здравия желаю, товарищ капитан. Радостно отчеканил милиционер, не спуская глаз с Верзилы. Привет, Мартынюк! отозвался Верзила. Анна попятилась. Не киллер, а капитан? Из милиции? Ни чуточки не похож. Страх отступил, его место заняла тревога. За ней следит милиция? Да вы успокойтесь, посоветовал капитан. Вы за мной наблюдаете? Да. Почему? Надо поговорить. Анна двинулась к дому. Из роя вопросов, о чем поговорить, почему не пригласили в милицию, зачем несколько дней ходить по пятам, можно и по телефону. Из роя вопросов она задала главный. О чем поговорить? О бывшем муже, художнике. Мы разошлись пять лет назад. Вот об этом. А почему за мной следили? Хотел убедиться, что с мужем не общаетесь. Зачем вам это? О нашем сегодняшнем разговоре Ему лучше не знать. Мое парадное, зайдете? Лучше на воздухе, на бабушкиных скамейках. Они сели, в руке у капитана была надутая папка серой кожи, костюм, ботинки, даже галстук с какой-то мрачной стрелкой, не в тон ли папке. Но Анне казалось, что на ногах капитана сапоги не милицейские, а кавалерийские с низвякующими шпорами. И не брюки, а кожаные штаны, галифе, может быть, даже с лампасами». Ладька спросил, разошлись из-за чего. — Пил? — Нет. — Плохой характер? — Да нет. — Ссорились, дрались. Я помогала ему в работе. — Рисовали? — Психологически. Когда он только начинал, приходила с выставок и выдумывала, что посетители восхищены его полотнами. Как-то дала деньги подруге и попросила на вернисаже купить его небольшую картину. До сих пор у нее висит. В здоровом теле здоровый дух. В этой сильной женщине не было здорового тела, хрупкая фигура, тонкие голубоватые кисти рук, мелкие черты лица. И капитан подумал, а смогла бы она надеть кастрюлю с кипящей кашей бандиту на голову? — Анна, тогда я знаю, почему вы разошлись. — Думаете, из-за денег? — Он гипнотизер. Женщина усмехнулась с долей печали. Разве нельзя жить с гипнотизером? Капитан не ответил, потому что сказал не то. Вместо «он гипнотизер» надо было «он бабник». Анна задумалась. А Латька не мешал, потому что разговор шел о ее личной жизни. Она подняла слегка понуренную голову. Некоторые женщины мне говорили, что рядом с Викентием их охватывает тревога и какая-то истомная слабость. А вас? Я ничего не ощущала. Тогда почему же разошлись? Разрешите на этот вопрос не отвечать. — Нет, не разрешаю. — А я не хочу. — Анна, вам придется все рассказать в прокуратуре на официальном допросе. — Поймите, ерунду фирма не вяжет. То есть веников милиции не вяжет. — А что случилось? — Позже все узнаете. Она отвернулась. Капитан понял, что ей нужно время подумать, вернее, чтобы решиться, Он оглядел чахлый газон, двух бабулек на соседней скамейке и детскую площадку. Его взгляд переключился на собственную папку. Открыть, что ли? Но ему известно ее содержание. Бланки протоколов обысков, почти исписанные адресами и фамилиями блокнот, бутерброды с колбасой чайная, бутылка пива и подаренная коробка азиатского риса «Королевский тайский», имеющего собственный аромат и высоко ценимого знатоками – Компенсация луши за вываленную на пол гречку. — Капитан, Викентий перестал видеть во мне женщину. — Это он зря. — Не пошлите. — Чем же объяснил?